На поселок надвигалась вечерняя тень. Последние лучи солнца догорали за плотной стеной леса. От нарядности солнечного дня остались только снопики на поле, недавно сработанные жницами, и сами жницы, устало идущие с поля. Марьян Маркович уныло созерцал снопики, слегка обогренные лучами уходящего солнца. Художник уже более трех дней пребывал в творческом кризисе. Идей для новых картин не было, да и работать как-то не хотелось. В надежде найти вдохновение от прогулки и оглядывания сельской местности, Хохлов уже два часа бродил по поселку. Но вдохновение не приходило. Вместо него пришла меланхолия. Захотелось мысленно побрюзжать на этих полоумных жниц всех возрастов, оттенков и конфигураций, что он и сделал, замесив как к одной женщине, Подходящий к воротам участка, подошла старушка. По разговору, который художник не мог расслышать, поскольку находился метрах в ста от жниц, было понятно, что старуха уговаривает женщину пойти отменить последний день жатвы, а та мягко, но настойчиво не соглашается. Отказываясь, женщина мило улыбалась и гладила плечо старушки. Глядя на них, Марьян Хохлов подумал — А почему бы и не изобразить вот это? Две жницы просто и понятно общаются друг с дружкой на фоне сосновского неба, поля и хаток. Да и пусть никто не купит, да и пусть это не Куинджи, но вполне себе Воснецов. Кстати, Воснецов. Вынув из кармана комбинезона смартфон, художник принялся разглядывать картины одного из своих кумиров. Остановившись на картине «Гамаюн птица певчая», довольно кивнул, сказал себе, вот, у меня будут две гамаюнши, только говорящие, и на фоне нашего соснова, тогда и купят, и село в историю войдет. Творческая идея улетучила депрессивную лень Марьяна Марковича. В приподнятом настроении художник направился к дому, но, подойдя к участку Ясенева, снова впал в легкое уныние. С одной стороны, ему импонировало то, что в селе больше нет олигархов, но с другой стороны, теперь он творческая личность, должен смотреть, как бригада строителей разрушает коттедж барина, как группа юношей вывозит его имущество. Нет, нельзя так портить настроение. Боясь прогнать музу, художник поплелся обратно. Подходя к участку, возле которого недавно видел жниц которых уже мысленно переделывал в птиц-гамаюнов, Марьян Маркович на миг остановился. Поглядел на избушку во дворе. В окне избы виднелись те самые старушка и женщины лет сорока пяти. Судя по их немного мутным глазам и веселому разговору, обе все же решили отменить последний день жатвы. И судя по убранству стола, они там были не одни. Прийти к ним, будто попросить чего для хозяйства, и так нечаянно напроситься присоединиться к застолью, все равно сегодня уже творчества не будет. Во-первых, уже поздно, а творить художник всегда начинал, если не с утра, то не позже обеда. Во-вторых, он, хоть и жнец, ни косец и ни пастух, но все же селянин, и чтит все традиции и дела своих односельчан, но нет». Творческая личность должна быть сильной. Одно дело в в очередной легкий запой из-за неудачи в творчестве. В творчестве, которое будет так или иначе увековечено, да и если не будет, все равно это сложное и тяжелое дело, дело ума и рук. Это не козьба, не молотилка и не жатье. Сказав себе твердое «нет», Мариан двинулся к лесу. О том, что можно было поговорить со старухой и женщиной о том, что собрался их увековечить в картине и с этим заодно сесть за стол, Хохлов не подумал. Может, потому, что это было для него слишком просто, а может, потому, что сознание почему-то занялось воспоминаниями о недавней встрече с Николаем Мухабовым, который наверняка виновен в том, что олигарх уже не живет в Сосново. Как-то художник пришел к другу, промышлявшему продажей свиной кожи, у друга гостил товарищ ухабов. Николай, несмотря на приятный весенний денек, был одет по-осеннему хмур, когда услышал от селянина, что негр погиб, оживился, даже воодушевился. Вот как! Это значит, он может быть к этому причастен. Ведь мог приказать своему слуге выскочить на шоссе? Вспоминая этот эпизод, Художник невольно усмехнулся. «Совсем не дальнозорок и неглубокомыслен этот товарищ Ухабов. Неужели так тупит работа депутата? Ведь тогда он только еще несколько месяцев как засел в городскую думу. Зачем Ясеневу лишать себя верной обезьяны, которой не нужны деньги и которая исполняет малейшие приказы хозяина? И полиция взяла его вовсе не за это» а за некий бизнес махинации. Хорошо, что не успел сдружиться с ухабом, иначе бы пришлось также же встречать его в селе или бегать к нему шестеркой в гости, как Грамулька, Полешук и недодела кухарь.